«Обожаю такие битвы!» — отсмеявшись, произнес мужчина. «Они доставляют мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Пожалуй, слаще только ласки и объятия любимой женщины». Девушка внезапно сильно смутилась от подобного сравнения и мысленно принесла благодарность всем богам за спасительную темноту, которая скрыла от остальных ее невольный румянец. «Я знала, что ты так скажешь», — без малейшего удивления отозвалась Амария. «Что ж, посмотрим, как ты выпутаешься на этот раз. Лично у меня воображение пасует». Да Далеон ничего не ответил. Но Эвелина могла бы поклясться, что он сейчас искренне и от души веселился. Между тем их заметили. Из мрака выступили несколько человек. В мерцающем свете факелов девушка разглядела только первого встречающего. Им оказалась совсем юная девчушка, лет 15-16, с длинными светлыми волосами, в беспорядке падающими на хрупкие плечи. Она была одета в простое черное платье, слишком легкое для морозной погоды. Эвелина поежилась от холода, когда разглядела, что незнакомка осторожно ступает босиком по пушистому снегу. «Ты успел!» прошелестел голос странной девушки. Дрион да с неожиданным почтением поклонился. Поспешила последовать его примеру и Амария. Даже Нор торопливо преклонил колено. Только Эвелина осталась стоять, не понимая, что ей следует делать. «Полагаю...» что вижу перед собой ученицу императора Ракнара», — перевела на нее взгляд незнакомка. «Слухи оказались верными. Надо же!» На миг Эвелине стало трудно дышать. Показалось, что вокруг груди сомкнулся железный обруч. Даже ребра хрустнули. Так чья-то непреклонная воля заставила ее опуститься на колени. Чужачка сдержала невольный стон, но подчинилась. «Глашатая!» — хрипло произнес Далеон. «Я все объясню, не сомневаясь». Девчушка подошла к тени, гончей вплотную. Легким движением руки дотронулась до подбородка чужачки, заставив тем самым посмотреть себе в глаза. Эвелина закусила губу, почувствовав прикосновение к своей коже ледяных пальцев глашатой безымянного бога но с некоторым вызовом подняла голову и уже через секунду пожалела об этом. У девочки были светлые и льдистые глаза, слепые глаза, с бельмами во всю радужку. Эвелина внезапно ощутила, что боится, действительно боится этого странного создания. Назвать глашатую человеком язык не поворачивался. «Разве может обычный человек одним взглядом переворошить всю память, выворачивая наружу те грязные секреты, которые ты старался забыть долгие годы?» Чужачка захлебнулась от негодования, поняв, что ее мысли элементарным образом читают, даже не спросив на то разрешение. Но было слишком поздно. Глашатая уже получила то, что хотела. «Действительно, она, — печально улыбнулась девочка, — Эвелина из рода старшего бога, бывшая ученица императора Ракнара, Демиена Третьего, нынешняя тень, старший гончий западной гряды запретных островов».